Письма Манфреда Георгия В апреле 1949 года я получила письмо от Манфреда Георгия. После его прощального сообщения из Праги он не давал о себе знать. Но мне все же стало известно, что Манфред теперь занял пост главного редактора немецкой еврейской газеты «Восстановление в Нью-Йорке». не Неспеша я скрыла конверт и прочла. Вы должны простить меня за то, что в этом послании отсутствует обращение. Я не скрою, что нахожусь в некотором затруднении по поводу избрания правильной формулировки в данном случае. Конечно, все те откровенные разговоры, дни и вечера наших совместных прогулок для меня незабываемы так, будто и не было этого страшного и долгого времени, когда наши пути разошлись. Произошло столько событий, и вы, и я за это время слишком многое пережили, и невозможно теперь просто сказать прощай Конечно, кое-что о нашей судьбе как членов различных групп и мировоззрений все же известно. Однако, по-моему, это не столь существенно, гораздо важнее то, что нас лично коснулось и преобразовало. Позвольте поэтому начать примитивным образом. Я сохранил в вас памяти, как человека, ищущего совершенства. Вы знаете, что я еще тогда считал путь, по которому вы пошли заблуждением. Но вы были слишком молоды и слишком честолюбивы, чтобы сразу это увидеть. Дело не в том, что мною двигало стремление доказать свою правоту на примере собственной жизни. Но моя судьба, а я потерял многих и многих людей, сделала меня только еще более иистово верующим. Потому и пишу вам, что знаю, в основе вашего пути также лежала вера. Величественная простота, исходившая из этих строк, глубоко тронула меня. Как сокровище сохранил я это и последующее послание Манфреда, ответ решилось написать не сразу. Вы не можете представить себе, как меня взволновало ваше письмо. И я уже порвала несколько вариантов ответного послания. Слишком многое следовало бы сказать, чтобы вы смогли понять меня. Сущность моя осталась прежней, но тяжелая борьба последних десяти лет отложила свой неизгладимый отпечаток. Почти все, что пишет теперь обо мне пресса, явно взято с потолка. Ничто не соответствует фактам. Мои враги невидимые, зачастую безымянны, но и коварны. Приходится вести отчаянную борьбу против тех, кто любой ценой жаждет моего уничтожения. Но если я хочу жить, то должна сражаться. Когда мы с вами еще встречались, я совершила непоправимую ошибку. Действительно поверила, что Гитлер — человек, добивающийся социальной справедливости, идеалист, способный уравнять бедных и богатых, устранить коррупцию в государстве. Его расовые теории, как вы знаете, мне никогда не импонировали, и именно поэтому я не вступала в партию. Все надеялась, что подобные фальшивые идеи исчезнут после достижения Гитлером власти. Я никогда не оспаривала, что попала под влияние его личности, что слишком поздно распознала в нем демоническое начало. И это, несомненно, моя непростительная ошибка». Главное ведь – наши внутренние ощущения, то, за что мы действительно считаем себя виноватыми. Никто не верит, что только после войны, уже в заключении, мне стало известно об ужасах, творившихся в концентрационных лагерях. Месяцами я не могла прийти в себя от этих кошмаров, почти сошла с ума, боялась, что больше никогда не освобожусь от чудовищных страданий. Можете считать эти строки моей маленькой исповедью? обращаясь именно к вам, говоря все это, поскольку всегда чувствовала, что вы, как никто другой, способны заглянуть в душу человека и понять его. Манфред Георги вскоре ответил. «Будьте уверены, все, что вы пишете, ваши проблемы и борьбу, я принимаю близко к сердцу. Ваше письмо оказалось очень печальным. С другой стороны, оно меня и обрадовало». Прежде всего потому, что по отношению к вам мне не довелось давать никаких показаний в суде от того, что мне так близок ваш внутренний мир. Снова в памяти ожили солнечные закаты и наши прогулки в Винерсдорфе. Я высоко ценю полное взаимопонимание между нами тогда и теперь. Естественно, вспомнилось и то смутное время, предшествовавшее поистине страшной катастрофе и разделившее нас на два противоположных лагеря. «Удивительно, что, преодолев столько испытаний, вы остались прежней. Я надеюсь, вскоре увидится с вами где-нибудь в Европе, предположительно в Германии». Когда я, наконец, встретился с Георгией, он заверил, что ни на минуту не сомневался во мне. Мы по-прежнему оставались друзьями. Манфред собирался сделать все возможное, чтобы меня реабилитировать, но этому помешал его слишком ранний уход из жизни». Он умер в последний день 1965 года. А еще летом того же года на Берлинском фестивале мы каждый день проводили вместе. Еще один эмигрант посетил меня в 1949 году на Гоген-Солерн-Штрассе. Это был Гарри Зоколь, мой партнер по производству фильма «Голубой свет». Его невозможно сравнивать с Манфредом Георгией, но Гарри тоже являлся интересной личностью. Тем не менее, я гневалась на него. Ранее он выкрал и переправил оригинал «Негатив» «Голубого света» за границу, заверив меня, что пленки сгорели в параге. Только спустя 20 лет я узнала от Кевина Браун Лоу, английского режиссера, что оригинал «Голубого света» на самом деле находится в Америке у знакомого Кевина, мистера Джорджа рони купившего и киноленту, и права на ее прокат в США, у Зоколя, перед самой войной. Рони подтвердил это и был готов после переговоров вернуть мне негативы за шесть тысяч долларов. Но, к сожалению, такими деньгами я в тот момент не располагала. Моя надежда на то, что Зокаль хоть теперь рассчитается со мной и отдаст часть прибыли от проката фильма за рубежом, пока я не получила от него ни одной марки, не сбылась. Вместо этого он предложил мне три тысячи долларов, собираясь выкупить права на переделку голубого света. Для того времени это была вполне приличная сумма, способная вызволить меня из бедственного положения. Но проект предложенного Зоколем договора содержал неприемлемые для меня условия. Права на прокат прежнего «Голубого света» автоматически подлежали отмене в пользу нового варианта картины. Но ни за какие деньги я не пожертвовал бы своим любимым фильмом. Зоколь являлся богатым человеком, своевременно еще до эмиграции, поместившим свое состояние в банковский дом Байера в Цюрихе. Но, будучи страстным игроком, Гарри еще до начала войны в игорных домах Франции потерял все, чем владел, в том числе и принадлежащую мне 50-процентную долю прибыли от показа голубого света за рубежом. Затем он отправился в США, где в военные годы зарабатывал на жизнь продажей пылесосов. Только одно его спасло – фильм о горнолыжниках, который ему удалось снять во Франции еще до потери денег. Так как в немецком деловом киномире он практически никого не знал, то и попросил моей помощи при продаже кинокартины. Одной из крупных кинофирм в Германии того времени считалась «Юнионфильм Ферляй». Я представила Зоколя господину Кремеру, моему доброму знакомому и руководителю этого кинообъединения. Спустя несколько дней с контрактом все обстояло наилучшим образом. Зоколь заработал на этом довольно-таки среднем старом фильме 100 тысяч марок. Я рассчитывала получить за свое посредничество комиссионные, но Зоколь разочаровал меня и на сей раз, не прислав даже букета цветов. Зато своевременная помощь нежданно-негаданно пришла с другой стороны. Фридрих Майнс, бывший директор ТОБИС-фильма, когда-то имевший мужество за год до Олимпийских игр заключить со мной контракт, навестил мне однажды на Гоген-Солерн-страссе. Всплеснув руками, господин Майнс недоуменно воскликнул. «Вы здесь живете?» И на одном дыхании продолжил. «Это как-то нехорошо, я вам помогу». Вытащив из кармана чековую книжку, он тут же выписал чек на 10 тысяч марок. «При помощи этих денег вы сможете снять себе квартиру», — сказал Майнс. Вы выберетесь. Главное, не теряйте мужество. От радости я лишилась дара речи и только про прошествие времени сумела в письме выразить свою благодарность.